Пятое. «Гулящий улицу» назвали по праву. Три кабака, блюда не отличались оригинальностью, овощи с разным мясом, да несколько вариантов домашних колбас, три сорта пива, с пивоварни Скотта и сыновья, светлое, темное и пойло за два гроша, два вида крепкой браги от кортовской дюжины и целебные похмельные отвары «Мамаши Кураж». Постоял двор, где часто останавливались гости из глухой провинции, кому не хватало денег на достойный ночлег в центре, и бордель ветров, открытый круглосуточно. Пить профессор Морель дель Брис, а он любил заложить заворотник в свободное от службы время, начал в кабаке три офицера. Здесь у него был открыт кредит. Хозяин, папаша лонг дель Брис, подробно пересказал первые часы загула профессора, вид у него при этом был весьма опечаленный. Айртон мог его понять. Со смертью профессора кредитная линия осталась непогашенной, без перспектив возвращения вложенных средств. Рассказ Дель-Лонга ничего толком Айртону не дал. Обычная вечерняя попойка, любящего это дело пьяницы. Ничего странного Дели Лонг не заметил или просто не обратил внимания. В тот вечер было полно клиентов, и он только успевал отправлять заказы на кухню. Во втором кабаке профессора никто не видел вот уже несколько недель. С тех пор, как он проиграл в Карангу кошель с монетами, равных его месячному заработку. Зато в третьем кабаке — черная сова. Профессора хорошо помнили. Именно отсюда он отправился на свидание со смертью. Хозяин отсыпался после ночной смены, но кортон дель разбудет разбудит даже мертвого. Зевающий седобородый мужик с красными глазами долго пытался понять, на каком свете он проснулся. Потом вспоминал профессора и, наконец, сообразил, что вслед за профессором его кабак покинул еще один человек, причем поспешно и абсолютно трезвый, несмотря на три кружки выпитого пива. Тогда хозяин этому значения не придал, но вот теперь отчетливо помнил, что все время, пока профессор заливал глаза красненьким, странный трезвенник неотрывно следил за ним. Профессор по обыкновению пил один, так что свидетелей его загулы не было, но одно оставалось вне сомнения. Убийца выслеживал профессора, и смерть Мореля Дель Бриза не была случайным следствием ограбления. Осмотр места преступления ничего толком не дал. Обычная подворотня, грязный тротуар со следами неотмытой крови, мусорные корзины и крысы. За ночь до того, как нашли тело, они успели обгладать пальцы рук профессора и выесть его глаза. По дороге к улице Гулящей Айртон заехал в Прозекторскую, где внимательно осмотрел мертвеца и его личные вещи. Кто бы не убил профессора, но сделано все было четко, умело, а главное, очень смахивало на банальное уличное ограбление. Кошель с монетами при профессоре не был обнаружен. При этом кабачик из «Черной совы» утверждал, что профессор был при деньгах. Да к тому же нес что-то ценное, какой-то футляр с бумагами. Хозяин видел, как профессор старательно прятал его под камзолом. Футляр у мертвеца также обнаружен не был. Единственная ценная вещь, что нашли у покойника в карманах — простой ключ — который мог подойти как к входной двери в дом, так и к кабинету. Айртон забрал ключ с собой. Оставалась надежда, что в академии сумеют пролить свет на содержимое футляра. Пока что это единственная ниточка, за которую можно уцепиться.